4. Когда Ян Хеск впервые увидел женщину в машине, он об этом не задумывался. Но войдя в кабинет для осмотра отделения судмедэкспертизы и разглядев её в ярком свете лампы, он поразился, насколько она красива. Густые кудрявые волосы, строгий, но вместе с тем мягкие черты и золотисто-коричневая, почти сияющая кожа. И все же внимание его привлекло тело, лежащее на соседнем смотровом столе. Тело, которое никак нельзя назвать красивым, смотреть на которое больно, хоть простреленная голова и закрыта зеленой тканью. С Моггинсом Клинге они оказались ровесниками. Всегда, когда Хеск видел интервью с ним по телевизору, Клинге выглядел бодрым и был в хорошей физической форме. Одевался свободно, обычно в джинсы и пуловер. Теперь он лежал тут голышом, без джинсов, пуловера и смокинга, в котором его нашли, и в глаза бросалось разложение. Тело было не просто бледным, оно было розоватым, поросячего оттенка, и хоть Клинги точно старался удерживать вес в рамках нормального ИМТ, складки около талии свисали словно свежее тесто. Вдобавок растительность на теле отрасла неравномерно, но это было скорее всего связано с тем, что он неаккуратно поработал триммером. И словно всего вышеперечисленного было недостаточно, ещё и пенис съёжился до невидимых размеров под густыми лобковыми волосами. А сам он выглядел бы также не привлекательно. Хоть он никогда не был толстым, но в последние годы у него появился живот, несмотря на то, что он бегал дважды в неделю. купил домой и гантели и доску для балансирования и коврик будет ли он вот так же лежать когда придёт время и вызывать у того кто стоит и смотрит тошноту но он повернулся к судеб медэксперту тринблад которая стояла наклонившись над раздвинутыми ногами женщины и в лупу разглядывала что-то на внутренней стороне её бёдер она так сконцентрировалась на работе что не заметила его стоящего тут уже около двух минут Поэтому ему в конце концов пришлось откашляться, приложив ладонь к горлу. "Вы не терпеливый", произнесла она без малейшего намерения прервать осмотр. "Простите, понимаю, что вы едва приступили к работе, но я всего лишь хотел узнать ничего страшного", она повернулась к нему. "Нетерпеливость это просто слово, придуманное теми, кто никогда ничего не доводит до конца". Он кивнул. Понимаете, это первое расследование, которое я веду совершенно самостоятельно. Я знаю. Правда? Я разве вам говорил или кто-то другой? Единственный, кто что-то говорит, капли пота у вас на лбу и ваш скованный немного нервный тон. А я не нервничаю, я просто хочу всё сделать правильно. Конечно. И вы так этого хотите, что нервничаете, боясь ошибиться? Она видела его насквозь. Вы мёртвых так же хорошо анализируете, как живых. Посмотрим, она повернулась к телу женщины. Надеюсь, вон тот шрам ускорит идентификацию. Хеск шагнув вперёд, наклонился к раздвоенным ногам женщины и стал изучать шрам на внутренней стороне правого бедра. Он был длиной в несколько сантиметров и представлял собой крест. Хеск подумал, что должно быть именно его. Торбен Хэмер так внимательно фотографировал утром. «Сначала я предположил, что это просто травма, от которой остался след в виде креста», — продолжал судмедэксперт. «Но...» «Во-первых, это очень необычное место для травмы. Во-вторых, не вижу, что там когда-либо накладывались швы». а это указывает на то, что это было сделано осознанно. Вы имеете в виду некую форму пыток? Можно предположить и такое, но если цель заключалась в том, чтобы причинить боль, есть гораздо более простые и эффективные методы. Кроме того, если мы исходим из того, что она занималась проституцией, то это как испортить товар, который хочешь продать. Хес кивнул. Такая точка зрения выводила шрам в центр внимания. Если спросите меня, то думаю, что она сама его сделала, как татуировку. Но это всего лишь догадки. Татуировку. Хеск повернулся к судмедэксперту. Вы имеете в виду, что она хотел что-то сказать? Нет, я ничего не имею в виду, просто предполагаю. Но крест это ведь символ смерти? Да. но еще и масса всего другого. И наряду с черепом это прежде всего один из самых популярных символов у желающих сделать татуировку. Не спрашивайте, почему. Для меня это так же непостижимо, как и зачем вообще люди делают татуировки. Но это мое мнение. Она пожала плечами. Теперь я хотел бы продолжить осмотр, если вы не против. Еще кое-что, и обещаю оставить вас в покое. Что вы думаете о сценарии, который мы разрабатывали утром? Вы нашли что-нибудь его подтверждающее, или нам нужно все полностью пересмотреть? Вы имеете в виду сценарий, где Клинги случайно задушил женщину во время полового акта, а потом застрелился и одновременно упал на машине в воду? Ах, ну что-то в таком духе, да. Пока я только начала работу, но на данный момент не нашла ничего, противоречащего этому. Хикс сразу почувствовал, как часть груза свалилась с плеч. Может, всё-таки это расследование пройдёт относительно гладко. Так вы смогли установить, что они занимались сексом? Судмед эксперт кивнула. Да, но только вагинальным, и в этом смысле всё похоже прошло нормально. Я увидел шрамы только от более давних травм. А что насчёт следов удушения? Возможно ли удостовериться, что они остались именно от его рук? Думаю, это будет нелегко. Она подошла к другому краю смотрового стола и начала рассматривать следы на шее женщины. Если бы у него был какой-нибудь развёрнутый внутрь перстень или что-то вроде того, это было бы другое дело. Такие следы могут, в общем, остаться от того, кто Она замолчала и стала надавливать сильнее. «Странно», — через некоторое время проговорила она себе под нос, а затем открыла рот женщины и посветила прямо в горло маленьким фонариком. «Вы что-то нашли?» — спросил он, не подходя слишком близко. Он совсем не хотел мешать. Ответа он не получил. Как будто вообще его не услышав, она продолжила осмотр, засунув указательный и средний палец в женщине в рот так глубоко, что у него сработал рвотный рефлекс. Тут открылась дверь, и в помещении вошёл широкоплечий вахтёр в глубоком комбинезоне с тележкой, набитой лампами дневного света и лампочками разных форм и размеров. Здравствуйте, сказал он с восточноевропейским акцентом. только заменил лампы. Без проблем. Судмедэксперт вынул пальцы из горла женщины и повернулся к столу, занятому инструментами для осмотра, взяв оттуда пинцет длиной в пару десятков сантиметров. Хоть хеска больше интересовала, чем занимается судмедэксперт, что-то заставило его приглядеться к вахтёру, который разложил стремянку, поднялся к одной из ламп и начал откручивать защитный короб. Хеск не понимал, что конкретно. Единственное, что бросалось в глаза отсутствие у мужчины безъямнного пальца. Спустя некоторое время Хеск повернулся обратно к судмедэксперту, которая всё глубже засовывала пинцет в горло женщины, а когда в итоге начала что-то вытаскивать из распахнутого рта, он подошёл к ней, чтобы рассмотреть поближе. Он не знал, что это. Только то, что это разноцветный кусочек ткани, блестевший от слизи и слюны. Золотистые, оранжевые, розовые и зелёные цвета. Узкие полоски всевозможных оттенков продолжали выходить из-зарта женщины, будто им не было конца. Похоже на насовый платок, спросил он, когда она развернула квадратный кусок ткани на одном из боковых столов. Да, кивнула судмедэксперт. «И так мы видим, что как минимум половина вашего сценария больше не актуальна». «Что вы хотите сказать?» «Тут дело совсем не в зашедшем слишком далеко сексе с удушением. А в другом, и это другое, преднамеренное убийство». Хеск кивнул, пытаясь совместить новую деталь пазла с остальными. И тут заметил, что вахтер стоит на стремянке с лампой в руках и смотрит прямо на них и их находку. «Простите, вы разве не лампы пришли менять?» — спросил Хеск и подошел к нему. «Так точно. Лампы и лампочки...» Вахтер опомнился и открутил одну из ламп дневного света. «Может, глупый вопрос, но в чем смысл их менять? Они ведь работают?» «Смысл?» Актёр пожал плечами. Да, зачем их менять, если они ещё работают? Я не знаю. Актёр вдруг перешёл на английский. Вы хотите поговорить с моим начальником? Так будет лучше. Я позвоню ему. Нет, не нужно. Но я хочу увидеть ваши документы. Хеск тоже ответил по-английски. Что? Ваши документы? Могу я увидеть их? Повторил он. Как и с тем рыбаком, что-то тут его смущало. Зачем? Я не понимаю. В актёр спустился со стремянки. Я ничего не сделал. Ничего. Я вас ни в чём не обвиняю, но у нас тут расследование идёт полным ходом, и я хочу убедиться, что всё в порядке. У меня нет с собой документов. Хорошо. Тогда где Жанни? В нашем офисе? Дверь открылась, и в помещение заглянул ещё один мужчина. Вратлов, что ты тут возишься? Мы не можем потратить на это целый день. И всё, он требует документов, у меня нет с собой. Нужно просто поменять пару ламп. Мужчина подошёл к Теску. В чём проблема? Мне кажется немного странным, что вам нужно менять явно работающие лампы как раз когда мы здесь. Мы меняем все лампы дневного света на более энергосберегающие. Мы просто следуем регламенту. А мой регламент это знать, с кем я нахожусь в одном помещении во время следствия. Так что либо покажите свои удостоверения, либо покиньте помещение. О'кей, мужчина кивнул. Поработаем здесь позже, когда вы закончите. Об этом вам нужно спрашивать не меня, а её. Он кивнул на суд медэксперта, которая теперь через лупу изучала покрашенные красным лаком ногти женщины. «Думаю, сейчас она слишком занята, чтобы отвечать на вопросы». Мужчина кивнул коллеге, монтировавшему обратно лампу и короб, после чего тот спустился и сложил стремянку. «А как вас зовут?» – спросил мужчина, пока помогал коллеге с оборудованием. «Хеск. Ян Хеск». Отлично, сказала судмедэксперт, как только те двое покинули помещение и закрыли дверь. Начинайте осваиваться. Я бы так не сказал, произнёс он, хотя на самом деле именно так себя и чувствовал. Просто не хочу никаких посторонних. Надеюсь, освоились вы достаточно, чтобы посмотреть вот на это, перебила она. В то время как зацепила щипцами ноготь на среднем пальце правой руки женщины и подняла его перпендикулярно пальцу. Что вы обнаружили? спросил он, подходя к ней. Вот, она поскребла внутреннюю сторону сломанного ногтя длинным узким инструментом и показала кровиные частицы. То есть это принадлежит не ей. Да, она ведь его царапала. Да, может показаться и так. Она перенесла частицы кожи и крови на предметное стекло и поднесла его к свету. Проблема в том, что у Могенс и Клинги всего одна царапина.